Глава двенадцатая. Алмаз. Дела в Москве требовали моего присутствия, но оставлять девочек без присмотра не хотелось. Внутренний голос упорно напоминал, что скоро я их оставлю надолго. Фиалка только кажется такой сильной. Привыкла со всеми бедами справляться самостоятельно, но я заметил панику в ее глазах, когда сказал, что возвращаюсь в Москву. Сильным девочкам тоже нужна забота, внимание и поддержка. А Кате всего 19, и у нее никого, кроме Лизы, нет. Сев в такси, я набрал отцу. Слушай, раздался в трубку резкий уверенный голос. «Я в субботу женюсь. Нужно, чтобы в Ставропольском ЗАГСе нас расписали», — требовательно произнес я. «Женишься? Роман!» Удивленно, но в то же время строго заговорил отец. «Что происходит?» «Возникли кое-какие сложности с оформлением опеки?» «Я разберусь, но мне нужно срочно заключить брак». Мое решение отец изменить не мог и прекрасно это понимал. «Неужели ты уже получил на руки результат ДНК-экспертизы?» «Мне и без экспертизы понятно, чья она дочь», — холодно ответил отцу. «Увидишь, сам поймешь. Получу на руки разрешение суда через пять дней, сразу же проведу анализ. К тому времени у меня должны быть собраны все справки и документы». «Я не хочу, чтобы ты жертвовал своей жизнью из-за моей ошибки». «Лиза не ошибка. Она твоя дочь», — жестче, чем хотел, произнес я. «Да, она моя дочь. И растить Лизу — моя обязанность. Чуть позже я поговорю с Машей, и она сможет понять, и...» «Времени ждать у нас нет», — оборвал я папу. «Есть семья, которая хочет удочерить малышку, поэтому стоит поторопиться». Мама только после операции, любые волнения ей противопоказаны. Не надо ей ничего рассказывать. Авторитет родителей я никак не подрывал, но в этом вопросе мне нужна только косвенная помощь. Для себя я уже все решил. Ты уверен, что по-другому никак? Уверен. Брачный договор составил? Дробышев решил пойти на мировую. Я сегодня возвращаюсь в Москву, за ночь подготовлю договора. С утра займусь сбором справок, Вечером вернусь в Ставрополь. Желательно, чтобы разрешение на брак к этому времени я уже получил. Напомнил еще раз, для чего ему позвонил. «А почему нельзя расписаться в Москве? Тут бы вас в любое время поженили!» Воршливо проговорил он. «Так надо!» Не стану же я ему объяснять, что забочусь о чувствах фиалки. Может, получится уговорить администрацию детского дома отпустить Лизу на свадьбу. Катя этому будет очень рада. «Хорошо. «Если по-другому никак, сейчас начну обзванивать знакомых», — согласился он. «Давай наберу», — поспешил закончить разговор, хотел сделать еще один звонок. «Рома, подожди». Неуверенно прозвучало в трубку, хотя повелительные тона из голоса не исчезли. «Фотографию пришли». «Со свадьбы? Хочешь на невестку поглядеть?» Понял я его намек, но хотел, чтобы он четко озвучил свою просьбу. «Со свадьбы в субботу пришлешь, раздраженно ответил он мне. «Хочу на Лизу посмотреть». «Я ничего не обещаю. Не знал, как к этому отнесется девочка. Согласиться, чтобы я ее фотографировал или категорически откажется, против ее воли действовать не стану. Пока». «Далеко еще, обратился к таксисту, как только закончил разговор с отцом. «Минут пять, и будем на месте», — ответил водила. Этого времени хватит, чтобы поговорить с Игнатом. Набрал ему два раза, но трубку он не поднял. Ладно, перезвонит, как только освободится. До назначенной встречи оставался почти час, и я решил провести его с Лизой. Марина Игоревна в вестибюле отчитывала уборщицу. Увидев меня, женщина немного нервно улыбнулась и направилась ко мне. «Что-то вы рано», — посмотрев на часы, сказала директор детского дома. «Я привез Лизе телефон» хотелось с ней немного пообщаться. Вы же не станете возражать? Это была не просьба, а предупреждение. Нет-нет, что вы, Роман Георгиевич, не сломала бы, — указывала она рукой на коробку. А то жалко будет. Ничего не ответив, я смотрел на нее. Ах да, я сейчас позову девочку, а вы пройдите по коридору, поверните налево, вторая дверь, комната для встреч. Мы проведем этот час на свежем воздухе. Марина Игоревна напряглась, но возражать не стала. Через пять минут я увидел спешащую по коридору Лизу. Она остановилась, не доходя нескольких шагов, внимательно оглядела мои руки, увидела, конечно же, телефон, радостно прищурив глазки, улыбнулась. «Это мне?» — неуверенно спросила малышка. «Держи», — протянул ей подарок. «Я же обещал». «Ух ты!» Взяв в руки упаковку, воскликнула она, увидев изображение модели телефона на коробке. «Давай мы его чуть позже откроем, а пока пойдем, посидим во дворе». Лиза согласно кивнула и пошла за мной. Где-то на середине тропинки она ухватила мой указательный палец с маленькой ладошкой и зашагала рядом. Я не могу описать эмоции, которые вызвал этот простой жест. Она будто на весь мир прокричала, что доверяет мне. Стало страшно не оправдать ее надежд, подорвать веру, Я лучше сдохну, чем ее придам. «Если я буду баловаться, вы его не заберете?» — спросила Лиза, усаживаясь на скамейку. Видно было, что ей не терпится открыть подарок. «Ты собираешься баловаться?» — нарочито удивленно спросил я. «Нет». — пожала она плечами, совсем как фиалка. «Это как-то само собой получается». Выглядела она при этом очень несчастной. «Расскажи мне, за что тебя обычно наказывают? Только честно. Присев перед ней на корточки, попросил я. За драку. Вчера мне не дали конфету, потому что я Павлика ударила в глаз. Тяжело вздохнув, призналась малышка. Хреново из меня воспитатель. Я сидел и сдерживал рвущийся наружу хохот. За что ты, вреза, ударила Павлика? Голос мой звучал странно. Вроде и пытаюсь сделать серьезную мину. А веселье так и прорывается. Он обозвал меня плохим словом. А конфету ему все равно дали. Возмутилась Лиза, глаза ее при этом яростно блеснули. Наша кровь. Ты мне скажешь, как он тебя обозвал? Мне было уже не так весело. Катя не разрешает мне повторять плохие слова. Ручки малышки в это время пытались отклеить скотч от коробки. Лиза. За такой проступок телефон мы у тебя точно не отнимем. Я еще этому Павлику затыльник дам, чтобы при девочках не смел язык распускать. Это все? Нет. Не поднимая глаз, девчушка усердно ковыряла скотч, но отвечать не спешила. Поднявшись с корточек, я присел возле нее. Расскажешь? Я воровка. Ошарашила малышка меня своим заявлением. «Я украла конфету со стола Надежды Егоровны», — шаркая ножкой по пыльной земле призналась Лиза. «Я вчера весь вечер простояла в углу». «Ты забрала из стола свою конфету?» «Да, я взяла только одну, которую мне не дали из-за Павлика». «С администрацией детского дома необходимо серьезно поговорить». «Фемида в этом случае на твоей стороне», — улыбнулся я. «Но не забывай» что без спросу лучше ничего не брать. «Хорошо. А кто такая Фемида?» — спросила меня Лиза. «Фемида? Так звали богиню правосудия в Древней Греции». Я бы еще много чего мог рассказать, но Лиза уже оторвала скотч и добралась до телефона. Все оставшееся до встречи время мы разбирались с девайсом. Два раза звонили Кате, проверяли связь, учились записывать голосовые сообщения в WhatsApp, сделали несколько совместных снимков и переслали их на мой номер. Проверили все приложения, от которых Лиза осталась в восторге. «А можно я скажу детям, что вы мой папа?» — неожиданно спросила малышка, когда мы возвращались в здание детского дома. Я растерялся и не знал, что ответить. «Павлик пугает нас своим папой, говорит, что он очень сильный и всех побьет». «Лиза, а давай я стану тебе братом? Старшие братья обязаны защищать младших сестренок». И поверь, я буду очень сильным старшим братом. Вы никому не разрешите меня обижать? Никому, — клятвенно пообещал я. Если согласишься, сможешь обращаться ко мне на «ты». Малышка задумалась, а я не торопил ее с ответом. Хорошо, теперь у меня есть Катя и старший брат. Подняв ко мне лицо, Лиза улыбнулась. Малышка, у тебя два старших брата. И отец, но тебе об этом еще предстоит узнать.